Религиозность не привелась в нем даже к духовенству, ибо несколько отдельных исключительных личностей, отличающихся тихую, холодную и аскетическую созерцательностью, ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства отличалось только толстыми брюхами с холостическим педанством да диким нележеством. Низкий уровень. И примитивный характер религиозности народных масс дореволюционной России убедительно и наглядно отражён в русской художественной литературе XIX-XX веков. В творчестве Герцена, Салтыкова-Щедрина, Помяловского, Лескова, Успенского, Чехова, Льва Николаевича Толстого, Короленко, Куприна, Горького, Андреева и других. Здесь номинально верующими Предстают перед читателем крестьяне из повести Чехова мужики. Старик не верил в Бога, потому что почти никогда не думал о нем. Баба верила, но как-то тускло. Мария и Щекла крестились, говели каждый год, но ничего не понимали. В прочих семьях было почти то же, мало кто верил, мало кто понимал. Самые примитивные представления о религии у баб из рассказа Свенского Пятница. Они легко принимают на веру любую несуразицу, чем не преминул воспользоваться местный проходимец. На таком же уровне религиозности находятся крестьяне, ремесленники, рабочие, выведенные в рассказах Куприна и Короленко, в произведениях Салтыкова-Щедрина и Горького. Низким уровнем религиозности отличался не только простой люд, формальное прихожане православных храмов. Весьма скудными, хаотичными и ущербными были религиозные представления учащихся церковных школ, бурсаков. Представления, охарактеризованные в очерках бурсы Помиловского, как смесь фанатизма с невежеством. Таким же обрисовано сельское духовенство в рассказе Короленко Глушь в мелочах архиерейской жизни Лескова и в других произведениях русской художественной классики. Но может быть русская классическая литература пристрастна в изображении состояния религиозности различных сословий и классов самодержавно-крепостнической России? Обратимся непосредственно к церковным источникам. И посмотрим, как они характеризуют религиозное состояние приверженцев русского православия. Эти источники рисуют религиозную веру наших предков самыми мрачными красками и преподносят ее в весьма неприглядном виде, не имеющем ничего общего с высказываниями по данному вопросу идеологов современного русского православия. Прежде всего... В них отмечается религиозное невежество, плохое знание основной массы верующих из всех слоёв русского общества сущства христианства, его догматических основ. Вот наиболее характерные высказывания, взятые не из научно-атеистических изданий, а из периодической церковной печати предреволюционной поры. Русский народ ничего не понимает в своей религии. Он смешивает Бога со святителем Николаем и последнему готов даже отдать преимущество. Догматы христианства ему совершенно неизвестны. У нас не только простой народ, но и слоши рядом даже в образованном обществе не могут различить в религии существенного от несущественного, догмата от обряда и обычае. Русский народ мало сведущ в религиозных вопросах. Наш простолюдин объят непроглядной тьмою религиозного невежества, он порой ничего не понимает ни в исповедуемой вере, ни в совершающемся пред ним богослужении. Едва ли можно найти исповедников другой религии, которые бы так плохо понимали свою веру, как именно сыны православной церкви, ни знание нашим народом догматики христианства факт, который едва ли кем будет оспариваться. Если таким неутешительным для церкви было состояние религиозности масс в начале нашего века, то какими же малосведущими в делах веры являлись приверженцы русского православия в первую после крещения киевлян столетие.